Эпилог. Однажды вечером, когда я занимался своей обычной работой, записью хроники истории мира, мой верный, но временами надоедливый слуга Альбертрем прервал моё занятие и попросил отвлечься на время. "В чём дело, Альбертрем?" спросил я, потому что он был так бледен, как будто в великой библиотеке оказался гном-механик с бочонком взрывчатого вещества под мышкой. "Вот это, господин," сказал он дрожащим голосом. В трясущихся руках Бертрем держал небольшой пергаментный свиток, перевязанный чёрной лентой и запечатанный чёрным сургучом. На сургуче была оттиснута печать в форме глаза. "Откуда это взялось?" спросил я, потому что немедленно понял, кто послал мне свиток. "В том-то и дело, господин," сказал Бертрем, опасливо держа свиток двумя пальцами. "Не знаю, сначала его не было, а через мгновение он появился." Убедившись в том, что ничего более существенного мне от Бертрема не добиться, я велел ему положить свиток на стол и удалиться, чтобы я мог прочесть его на досуге. Он с явной неохотой подчинился моему приказу, несколько раз оглянувшись и без сомнения полагая, что свиток вспыхнет синим пламенем или что-нибудь столь же глупое. Даже покинув комнату, как я узнал позже, Бертрем притаился у двери с ведром воды, собираясь вылить её на меня при первом же признаке дыма. Своам отпечать, и развязав ленту, я обнаружил внутри письмо, часть которого привожу ниже. Астинусу. Может случиться так, что в скором времени я отважусь на весьма рискованное дело. Очень высока вероятность того, что я не вернусь из этого путешествия, если решусь предпринять его. А если вернусь, то в состоянии отличном от теперешнего. Если судьбе будет угодно, чтобы я встретил свою смерть, то я даю тебе разрешение на обнародование записей о моей юности, включая и те, что до сих пор держались в строжайшей тайне, а именно, об испытании в башне высшего волшебства. Сделать это меня вынуждают многочисленные нелепые слухи и сплетни, касающиеся меня и моей семьи. Я даю свое позволение при том условии, что Карамон согласится с моим решением. Я не забыл о просьбе Рейстена, как многие полагали. Ни я, ни Карамон не считали время подходящим для издания этой книги. Теперь, когда племянник Рейстлина Полин возмужал и прошел собственное испытание в башне, Карамон дал мне разрешение опубликовать эту книгу. Это правдивая история о юных годах жизни Рейстлина. Внимательный читатель может заметить некоторые противоречия между тем, что написано здесь и что было написано ранее. Я надеюсь, что читатель примет во внимание тот факт, что Райстлин Маджере стал легендой за эти долгие годы. Значительная часть того, что было когда-либо написано, рассказано и спето о великом маге, является либо ложью, либо искажённой правдой. В этом есть доля моей вины. Я намеренно вводил людей в заблуждение по поводу определённых событий в жизни Райстлина. Испытание в башне вышо волшебства которая оказала на него столь судьбоносное и разрушительное воздействие, является одним из наиболее значительных. Существуют другие записи об этом испытании, но истинное изложение событий лишь в этой книге. Канквав Магов долгое время настаивал на том, чтобы процесс и суть испытания держались в тайне. После смерти Раистына о нём начали ходить самые дикие и нелепые небылицы. Карамон попросил одобрение Парселиана на прекращение подобных слухов, так как они подрывали репутацию всех магов Кринна. Конклав дал разрешение на публикацию рассказа об испытании с тем условием, что некоторые факты будут изменены. Поэтому Карамон записал краткий рассказ об испытании Рейслина, ставший известным как Испытание близнецов. По сути, свой рассказ правдив, хотя читатель может увидеть, что события, произошедшие на самом деле, сильно отличаются от тех, что описаны. Я заканчиваю последними строками письма Рейстлена. Я нарушаю тишину теперь по той причине, что хочу, чтобы истина была известна. Если меня будут судить те, кто придёт после меня, то пусть судят за правду. Я посвящаю эту книгу той, что дала мне жизнь. Рейстлен Маджер. Конец книги.